11 Где-то за неделю до окончания месяца, отведенного на отдых, метрополию посетила делегация клана Цивис. Илюха об этом узнал, когда ему поступил приказ явиться на 140-ю палубу станции Оплот Центральная. И не просто явиться, а при полном параде, да еще и прихватить с собой леди Маста Риори Тенферро, которая проходит службу на его корабле в качестве мастер-пилота стратегического крейсера. Это донесение было доставлено не по сети, как это обычно бывает, а настоящим посыльным в форме адмиралтейства, эдаким молодцеватым флаг лейтенантом, вручившим ему лично в руки информационный накопитель, но перед этим убедившимся через нейросеть, что Илюха действительно является адресатом, порекомендовав ему воспользоваться накопителем только в личной каюте, так как информация является конфиденциальной, после чего отбыл по своим делам. В накопителе было то самое приказ приглашения. Илюха подивился произошедшему. К чему бы такая секретность, если пришлось гонять целого флаг лейтенанта для передачи лично в руки? Ну ладно, надо так надо. Парень поставил в известности предстоящим предстоящем ории, и к назначенному сроку они вдвоём, как и предписывалось, при полном параде прибыли куда сказано. У лифта на нужную палубу стояла усиленная охрана, а в вестибюле лифтовой зоны – Глаз землянина уловил еще много неприметного народу, который, как и положено службе безопасности, производил скрытое наблюдение. Едва попав в вестибюль, специальный человек на входе проверил их идентификационным сканером, после чего, закатив глаза, сверился со списком приглашенных. Оба посетителя в списке имелись – поэтому дальнейших препятствий чинить не стали. Беспрепятственно пройдя к лифту, парень с девушкой загрузились в кабину. «Слушай, капитан, а что вообще происходит?» спросила Ори, когда лифт начал движение. «Да что бы я знал!» пожал парень по привычке плечами. «Начальство приказало прибыть. Вот мы, так сказать, и пребываем. «А я тут зачем?» «Так сказано, с тобой прибыть». «Интересно», — задумчиво протянула Ори. «А по мне так лучше подальше отсюда». «Почему?» «Да достало уже всё. И этот перестой и местные проверяющие, как мухи на дерьмо лезут, спасу нет. И ведь знают, что я им не подчиняюсь. Знают и имеют предписание не соваться ко мне на борт». Нет, не доходит. Что ни день, то новая комиссия. Задолбали. А кто такие мухи и почему они на дерьмо лезут? Насекомые такие водятся у меня на родине, а лезут они туда, потому что размножаются там. Дом это их, понимаешь? бр мерзость какая. Так и я о том. Задрали эти бездельники адмиралтейства. Я о мухах твоих. Ага. В этот момент лифт прибыл. Двери плавно скользнули в сторону, и Илюха вышел. Ури последовала вслед за ним. Эта палуба отличалась от уже виденных ранее. Обстановка вестибюля была просто роскошной, а настоящая зелень только подчеркивала это. Тут тоже встречали другой флаг лейтенант адмиралтейства сверившись с записями, отправил прибывшую парочку в гостевой холл. Это было совсем рядом. Долго идти не пришлось. Там в обстановке не менее роскошной были накрытые столы. Стульев не было, сидеть походу не полагалось. Столы были чуть выше обычных. Илюха снова удивился, ведь сидеть за такими будет неудобно. Видимо, он рассуждал вслух, потому что девушка шепнула ему на ухо, «Это фуршетные столы, за ними не сидят, сделаны так, чтобы можно было не нагибаясь брать еду, видимо, намечаются танцы. Ты точно не в курсе, что происходит?» «Нет», – тоже шепотом ответил, всё интереснее и интереснее. Не знаю, я тебя могла бы подумать, что ты меня на танцы пригласил». Иронично заявила девушка и с легким вызовом посмотрела на парня. Илья не стал отвечать на явную подначку, а заинтересованно двинулся к столам, где уже вовсю орудовали другие приглашенные. И что примечательно, все были парами. У землянина появилось предчувствие подвоха. Он не понимал, что происходит, и непроизвольно напрягался в неведении продержали еще около получаса, а потом все стало на свои места. дамы и господа раздался усиленный голос местного герольда его величество император и леди Матерлери пенфера Мама удивленно воскликнула девушка, но звуки её голоса потонули в бурных овациях. Открылись двери большой лифтовой кабины, по бокам которой стояли вооружённые люди, и появились объявленные лица. Потом заиграл гимн империи, за ним гимн озвученного клана. Далее последовала торжественная часть. Император поставил присутствующих в известность что достигнута главная договоренность. Клан Цивис выходит из Олентийского союза и добровольно переходит под юрисдикцию империи со всеми своими активами в качестве автономного образования. Посему территории, занимаемые кланом, с этого момента считаются территориями империи и подлежат защите силами имперских ВКС. Снова бурные аплодисменты. Потом выступала сама вышеупомянутая леди. А красивая тетка, надо отдать ей должное. Красивая и очень умная. Вон какую аферу провернула под носом у своего совета. В лед просекла, к чему все идет. И как всякая женщина мигом нашла плечо посильнее прочих, к которому можно прислониться. Леди долго говорила о том, что времена изменились, давно настало время перестать жить закрытыми обществами, тем более в грядущих испытаниях. О грядущем она говорила открыто, из этого Илья сделал вывод, что тут присутствуют только доверенные и проверенные лица. Так вот, далее глава клана сказала примерно следующее. Если старый и давно заплесневевший совет кланов не может, а скорее не хочет видеть, что в ближайшее время начнётся истребление разумных, в том числе и Эленте, то лично она, глава клана Цивис, категорически не согласна с таким решением, а значит, она имеет полное моральное право не подчиняться. Люди клана её поддерживают, а также еще несколько мелких кланов, которые не входят в Совет. Сначала было принято решение о слиянии этих кланов с кланом Цивис, а теперь достигнута договоренность с Империей о том, что новое образование входит в ее Империи состав как полноправный представитель. С этого момента более нет секретов. Любая нужная информация будет предоставлена, а граждане империи могут беспрепятственно посещать территории клана, вести там дела и селиться на постоянной основе. Автономия же является временным решением для более плавного перехода от закрытой государственности к совместному сосуществованию с постепенным вливанием в общество как равноправных граждан, единого государства в знак доброй воли что народ эленти не лелеет злых умыслов по отношению к народам населяющим империю и не стремится покорить державу таким хитрым способом, принята договоренность что в течение двухсот циклов эленти не имеют права на значимые руководящие должности и будут подчиняться законам того государства гражданами которого становятся. Но и империя в лице императора клянется, не уничтожать расу как вид путем насильственной ассимиляции, позволяя сохранить свою культуру и язык, несмотря на старые разногласия наших предков. В этом месте землянин снова подивился, ведь Эленти ассимилировать нельзя. На выходе всегда рождаются Эленти, а не смесь двух рас. В свою очередь она, глава клана Цивис, надеется на милосердие народовой империи, что дочерей и сынов расы Эленте, о том, что сынов практически не осталось, как-то не упомянулось в спиче, не будут преследовать по расовому признаку из-за ошибок их предков. Вот такая речь получилась, если вкратце. А вообще тётка более часа вещала, Выражаясь витиевато и высокопарно. ильян даже поразился, как так можно умудриться, в общем-то, достаточно короткую мысль так долго излагать. Так еще суметь надо. Вот он бы лично ограничился парой фраз, типа «Мы виноваты, но жить хотим», «Спасите, помогите, мы на все согласны». Но то он, окружающие же, разродились дружными аплодисментами. Илюха лишь пожал плечами. Ури заметила скепсис на его лице и спросила, нахмурившись. «Тебе не понравилась речь мамы?» «Ну, почему же? Очень даже понравилось Я бы так не сумел». «Еще бы. Риторике учиться надо». Немного покровительственно улыбнулась Ури. «Я хотел сказать, что так растянуть речь, которую можно было уложить всего в два предложения...» Действительно надо уметь. А тогда так, согласен. Риторика и всё такое. Ты издеваешься надо мной? Нахмурилась девушка. Нисколько. Я серьёзен. М да? Ну и какие это фразы, по-твоему, которые могли бы вместить смысл речи мамы? Илюха повторил ей то, о чём буквально несколько секунд назад думал. Ури с недоверием смотрела на него. «Ты правда так считаешь? Что вот всё так просто?» «Да, и я нисколько не смеюсь. Более того, я прекрасно понимаю твою маму. Она приняла единственно верное решение в данной ситуации. Если нельзя спасти весь народ, особенно если народ сам не хочет спасаться, то надо спасти хоть часть. Так что всё верно». но вот «Так растянуть речь, тут действительно риторика нужна. Куда уж нам, диким лапотникам?» Ори не поняла смысл слова, сказанного на русском, но поняла подтекст. «Не притворяйся неотесанным болваном, ты уже давно не дикий». «Вот как? И с каких это пор я перестал им быть?» М? «Да как ты не понимаешь?» Мама действительно давно хотела слияния с империей. Это необходимо. Нам нужна империя. Илюха аж хохотнул на такое заявление. А для чего она вам? Ты сейчас это так сказала, что можно смысл понять двояко. Ты о чем? Ну смотри, прозвучало это так. Нам нужен мир. Весь мир. По иронии судьбы, понятия мира как пространство для жизни и мира как добрососедского сосуществования в общем языке содружества, так же, как и в русском, были идентичны. Поэтому, когда до девушки дошло, как прозвучала ее фраза, она густо покраснела. «Но ты же понимаешь, что я не это хотела сказать». «Понимаю, но не верю». «Почему?» потому что не понимаю, зачем вам нужна империя. Потому что мы вымираем, мужчины практически перестали рождаться, а те, что рождаются в 95% бесплодны, и даже медицина тут бессильна. Это как бы тебе объяснить, девушка задумалась, подбирая слова. Это отголоски древних событий когда наши ученые ставили эксперименты по улучшению генотипа расы. То, чего никак не ожидали получить в долгосрочной перспективе. Понимаешь? Тех же мужчин, что рождаются здоровыми, ничтожно мало для целой расы. Так вам нужны мужчины, а не империя. Так в чем же дело? Найдется немало желающих, которые поведутся на вашу внешность. Тут не все так просто. Если это не мужчина Эленти, то не любой подойдет. Да, наша раса совместима практически с любым видом, но лишь в том случае, если женщина Эленти этого хочет. Мы должны выбрать, захотеть, иначе все бесполезно. Так устроена наша физиология. Только в случае выбора может произойти зачатие. Ладно, проблемы физиологии обсуждать не будем выставил ладони вперёд Илья, как бы отгораживаясь от этого аспекта. «И я в этом ничего не понимаю». «Да ты многого не понимаешь, потому что не владеешь информацией». И «Я владею общедоступной информацией». А она говорит, что ваша раса сделала всё, чтобы её ненавидели, начиная с войны первого контакта». «Там было простое недопонимание». Ах, вот как это называется. Миллионы, миллиарды жертв, оказывается, просто недопонимание. Ладно, ты мне не веришь, пусть. Пусть в твоих глазах мы чудовища, но мы же дали технологии. Дали? Или подсадили на эти технологии? Вы ведь не просто дали их, а только возможность ими пользоваться, но исключительно под вашим контролем и не бесплатно. «Я знаю, как это выглядит», – девушка подрастеряла пыл, «но наш клан всегда был против такого подхода». «Понимаю», – Илья улыбнулся скептически, «так против, что твои соотечественники чуть не уничтожили в угоду себе мощнейшее государство, которым являлась империя». «Это не совсем так, молодой человек», – послышался мелодичный голос за Илюхиной спиной. Молодые люди так увлеклись спором, что перестали замечать окружающее. Землянин резко обернулся. Перед ним стояли двое – сам император и мать девушки. «Ваше Величество!» – парень вытянулся. «Вольно, капитан!» – усмехнулся глава государства. «Леди!» – землянин легким кивком обозначил поклон так вот молодой человек мы случайно краем уха подслушали ваш разговор скажу вам так вы правы и не правы одновременно все что вам рассказывала орри правда почему я должен верить илья чуть опустил подбородок как всегда бывало когда он собирался отстаивать свое мнение. «А мне ты веришь?» – спросил вдруг император. «Вы пока не давали повода, чтобы не делать этого». Леди Маттери Лерри расхокоталась. «А он упрямец!» – сказала она, обращаясь к своему спутнику. «Как вывернулся, чтобы не отвечать? Ни да, ни нет не сказал». «Зато в нем нет фальши. Согласна, это тоже хорошее качество». Император кивнул. «Ты мне нравишься, парень. Ты упрям, честен и всегда достигаешь поставленной цели. Твои люди тебя уважают. Это тоже о многом говорит. Так вот, если ты мне хоть немного доверяешь, а я повода, как ты сам заметил, к недоверию не давал, то поверь тому, что тебе говорит леди Пенферро. Почему?» Потому что именно ее стараниями и я жив. Именно ее стараниями меня не уничтожили сразу, когда судили по ложному обвинению. И именно ее стараниями получилась возможной та операция, в которой ты принимал участие. Стараниями клана Цивис началось возрождение империи. Так что конкретно этим Эленте можно доверять о с войной первого контакта и правда не всё было однозначно. Ошибок было много с обеих сторон. Так что если судить строго, то виноваты все. Одни неправильно преподнесли, другие не так интерпретировали, а потом началась бойня, стало просто некогда разбираться, кто и насколько виноват. Те события лучше не вспоминать, пестуя свою ненависть а сделать правильные выводы, чтобы не повторять ошибок. Тут вдруг заиграла красивая медленная мелодия, и пары, присутствующие в зале, начали танцевать. Сначала одна пара закружилась в танце, потом другая. Их становилось больше с каждой минутой. «Ты позволишь, моя дорогая?» Хитро улыбнулась леди Пенфера, обращаясь к дочери. «Я уведу твоего партнёра на один танец». «Тогда я, с вашего позволения, молодой человек, воспользуюсь вынужденным одиночеством вашей партнёрши». Не менее хитро улыбнулся император и подал руку Ори. Илюхе ничего не оставалось делать, как обозначив поклон, подать свою руку даме, столь недвусмысленно пригласившей его самого. Когда мелодия отзвучала, все вновь начали разбредаться по залу. Илья и леди вернулись туда, где их уже поджидали Ори и император. «Спасибо, молодой человек. Вы доставили мне истинное удовольствие. Вы поразительно хорошо двигаетесь. Даже не верится, что вы действительно хм, недавно в империи». «Ощущение такое, что вы давно и хорошо знаете этот танец». «Учитель был хороший, вернее, учительница», – ответил с поклоном Илюха. «Но она показала только азы, дальше само как-то пошло». Он с благодарностью вспомнил девушку диспетчера в Гайре, которая тогда преподала ему этот урок. Землянин не увидел, как нахмурились на эти его откровения брови ори. «Но это вам спасибо, леди. Я только подстроился под вас. Это не я, а вы прекрасно танцуете. Просто моя неуклюжесть была незаметна на фоне вашего мастерства». «Хлестец», – благосклонно склонила голову на комплимент женщина, «но не будем вас отвлекать. Развлекайтесь, молодые люди». «Минуточку, леди!» – молвил император. «Капитан, отойдем на пару слов?» Илья последовал за императором. «Ты вызван сюда по двум причинам. Первая – леди захотела взглянуть на тебя, а вторая – ты мне снова нужен. В Валентийском союзе что-то началось, пришли тревожные сообщения о нападениях. Пока трудно сказать, кто это». Заказ от совета кланов или жаги зашевелились. Сейчас формируется флот, чтобы помочь в обороне клану Цивис. Но он будет готов только через неделю. А Лиди ждать не хочет. Там ее люди, и она желает быть с ними. Это ее решение. Ты уж извини, что приходится прерывать твой заслуженный отдых». Но кроме тебя, корабля и экипажа такого класса под рукой на данный момент нет. Известия пришли только сегодня, и леди хочет отбыть уже завтра. Хвала Елазни, что хоть ты оказался здесь. Что требуется от меня? Сопроводить. У неё есть эскорт, но, боюсь, его может оказаться мало. Под рукой только ты. Снимать корабли с других направлений опасно, могут жаги узнать, если действительно это они. Твоя задача – выйти отдельно от эскорта и потом, встретившись, сопроводить до места. Ты удачлив, и я рассчитываю на твое везение. Постарайся сохранить жизнь леди при любом раскладе, это очень важно. Понял? Разрешите выполнять? «Пока дай команду командирам служб или их заместителям, пусть отзывают людей из увольнений. Завтра к вечеру ты должен быть готов. А пока действительно отдыхай, капитан». «Прошу прощения, Ваше Величество, но я только флаг лейтенант. Уже капитан. Держи». Император передал коробочку, открыв которую парень увидел знаки различия капитана-командера. Приставка «Командер» давала понять, что человек имеет право командовать малым флотом. «Спасибо», — слегка неуверенно поблагодарил землянин, находясь в растерянности. «Он так и не смог выдавить из себя положенное служу Империи. Это было бы неправдой». Наси заслужил», — хмыкнул его величество. «Хотел бы сделать это в более торжественной обстановке». Но сам видишь, время вечно поджимает. Ладно, закончили. Дамы ждут. Вернувшись обратно, император подхватил леди под ручку и потащил танцевать. Илья не заметил, что прежде чем последовать за своим спутником, мать и дочь обменялись многозначительными взглядами, и леди Релери утвердительно чуть прикрыла глаза как бы одобряя выбор дочери.